Жалость какая, что ракетные пистолеты в вере с вооружения торговых судов сняли, сказал я, был бы здесь ракетный пистолетик, я тебе, Фадеич, прямо в лоб ракетой бы запузырил. — И не об этом ты сейчас думаешь, — воскликнул Пескарёв с глубоким убеждением. — Думаешь, и как я его мудреца такого раньше-то не раскусил? Характеристику на него соответствующую куда надо не послал. Как это я протабанил? — Поздно, Петр Иванович. Мы теперь с тобой за дамить друг к другу повернули. И пошла дистанция увеличиваться. Да и по закону у меня все. По закончику. Чешите себя, — Как-то ихний полицай выразился, чешите себе пониже спины битыми бутылками, а Пискарев жить без вас начинает. Ну, Пискарев, ну, почтеннейший, ну, уважил, сказал я, только теперь помолчи, хватит, тошнит меня, прямо с души воротит. Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя вылезать от злости, Петр Иванович. Совершенно справедливо. А мне, извините, точку надо на карте положить, вахта кончается. Мы, Пескарёвы свое маленькое дело всегда до дна исполняем со всей точностью. Как денежки считаем, так и дельца маленькое, жалкое, Точно исполняем, чтобы никакой наставник не прицепился. И тебе, Петр Иванович, ко мне не прицепиться». Он торжествовал, как торжествует премированный литератор, обладающий той счастливой степенью бездарности, когда после получения премии он уже никаких сомнений в своей талантливости не испытывает и сыплет эпопеями на полную катушку для пользы Родины и человечества.